Глава 36. Ужасное положение. Спать это было невозможно. Разве возможно спать в этой отвратительной дыре, наполненной шелудивой, вонючей толпой пьяниц, буянов и отчаянных негодяев? Но даже не это не давало мне возможности заснуть, а угрожающая меня мысль о том, Как вырваться отсюда? Как узнать, что делается в жилище рабов и каковы последствия моего неудачного побега? Ночь была невыносимо длинной, но наконец пришло утро. Я дал суду полное и откровенное объяснение. Я сказал, что я раб и собственность графа Гриппа, который приехал вечером в товарческую деревенскую гостиницу за рекой и остановился в ней ночевать. Ночью он внезапно захворал. Меня послали в город, чтобы я как можно скорее разыскал лучшего врача. Я бежал, что было духу, и вдруг в темноте наскочил на идущего навстречу человека. Он схватил меня за глотку и стал тузить, хотя я и объяснял ему, что наткнулся на него нечаянно, и умолял его отпустить меня для спасения жизни моего господина. Противник мой перебил меня, сказав, что всё это ложь, и начал рассказывать, как я ни с того, ни с сего накинулся на него и, не говоря ни слова, стал тузить. Молчи, плут, перебил его судья. Возьмите его и дайте ему несколько ударов в хнутом, чтобы он знал в другой раз, как обращаться со слугой знатного господина. Иди. Судья простил меня и поручил сказать благородному лорду, что не по его вине произошла задержка в исполнении данного мне поручения. Я обещал исполнить поручение и собрался уже уходить, когда он вдруг вернул меня и спросил: "Почему я не объяснил всего этого сразу, когда меня взяли?" На этот раз я ответил ему правду. Что негодяй так избил меня, что отшиб память и соображение. Только недавно пришёл я в себя и вспомнил всё, как было. Я не стал ждать, чтобы меня пригласили ещё позавтракать. Земля горела у меня под ногами, когда я бежал к жилищу рабов. Я нашёл его пустым. В нём не было никого, кроме нашего хозяина, или, скорее, его трупа. Он лежал избитый и превращённый почти в бесформенную массу. Очевидно, здесь происходило что-то ужасное. Грубый деревянный гроб стоял на телеге у входа, и возщик с помощью полиции разгонял толпу, чтобы внести его в дом. Я подошел к одному из стоящих возле простолюдинов и спросил его, что здесь случилось. — Здесь было шестнадцать рабов. Сегодня ночью они взбунтовались, и видишь, что сделали из своего хозяина? — Вижу. С чего же у них началось? — С свидетелей-то никого не было, кроме... сами рабов. Но они же рассказывают, что один, самый дорогой раб, освободился из степей каким-то неизвестным способом, и, вероятно, при помощи колдовства. Замокнул на в кандалах нашли целым, но отпертым. Хозяин, узнав о своей потере, пришёл в ярость и набросился с дубиной на рабов. Вот тогда они повалили его на пол и избили до смерти. Ужасно. Вероятно, суд очень жестоко накажет рабов. Хмм, э -э, голубчик. Суд над ними уже кончен. Кончен? Ну что ж ты думаешь? Неделю будут возиться с таким, э, простым делом. В четверть час порешили. Не понимаю, как могли не так скоро определить, кто виноват. Кто виноват? Да они об этом и не разговаривали. Они приговорили их всех и кончено. Не знаешь ты, что ли, наших законов? Они нам остались ещё отрымлен. Если даже один из рабов убил своего господина, вешают всех. Так, я забыл. Когда же будут их вешать? Наверное, через двадцать четыре часа. Хотя некоторые говорят, что подождут еще дня два. Может быть, удастся разыскать бежавшего. Бежавшего. Мне сделалось как-то не по себе. А как ты думаешь, найдут его? Да уж к вечеру-то, вероятно, найдут. Ищут везде. У ворот города поставили стражу с одним из рабов, чтобы он указал его. И никого не пропускают без осмотра. Нельзя ли посмотреть, куда их всех посадили? Снаружи-то можно, а уж внутрь. Да чего на них их смотреть-то? Узнав адрес тюрьмы для своих будущих действий, я отошел в сторону и пошел дальше. В одной из глухих улиц я зашел в первую попавшуюся лавку и купил себе старое смешное платье моряка, пригодное для продолжительных путешествий в холодные страны. Затем я попросил еще платок и завязал себе щеку, сказав, что у меня болят зубы. Таким образом я закрыл часть своих синяков. Превращение было полным. Я совершенно не походил на себя. Выйдя из лавки, я разыскал проволоку и пошёл по её направлению, чтобы прийти на станцию. Она помещалась в маленькой комнатки над мясной лавкой. Судя по помещению, дела телеграфа не были в блестящем состоянии. Молодой ученик дремал за столом. Я запер дверь и положил ключ в запазуху. Бедный парень перепугался и хотел поднять тревогу, но я остановил его. Если вам дорога жизнь, молчите. Стоит вам только открыть рот, как вы будете мертвы. Идите сейчас же к аппарату и вызовите Камелот. Откуда вам известно наше дело? Зовите Камелот, я готов на всё. Зовите Камелот, или убирайтесь прочь от аппарата, я позову сам. Ух, как вы? Ну да. Не теряйте время на пустые разговоры. Звоните он вызвал. Теперь попросите позвать к аппарату Кларенса. Ха-ха, Кларенса? Вам всё равно какого? Скажите, чтобы позвали Кларенса, вам ответят. Он послушался. Минут 5 прошло в нервно напряжённом ожидании. 10 минут. Какими длинными они казались. Послышался треск, знакомый мне как человеческий голос, ведь Кларенс был мой ученик. Теперь мой друг Марш от аппарата Мне нужно было только чтобы вы вызвали, а дальше я сам всё сделаю. Он освободил мне место и уже наставил ухо, чтобы слушать, но это ему не удалось. Я использовал шифр. Не теряя времени на лишние объяснения с Кларэнсом, я приступил прямо к делу. Король здесь и в большой опасности. Мы взяты в плен, проданы в рабство и приведены сюда. Доказать наши личности мы не можем, а теперь так сложились обстоятельства, что я не могу об этом и думать. «Дайте телеграмму во дворец, сюда, чтобы можно было войти в переговоры с ним». Пришел такой ответ. «Там ничего не знают о телеграфе. Линия в Лондон только что проведена, лучше и не пробовать. Вас успеют повесить, придумайте что-нибудь другое». «Успеют повесить». Если бы он знал, как близок к истине. Мне ничего не приходило в голову. Вдруг мелькнула мысль, и я тотчас же телеграфировал. — Пошлите пятьсот вооруженных рыцарей с Ланселотом во главе. Пошлите их немедленно. Пусть въедут в юго-западные ворота и ищут человека с белой повязкой на правой руке. Последовал очень скорый ответ. — Выезжают через полчаса. — Прекрасно, Кларенс. Теперь скажите здешнему телеграфисту, что я ваш друг и отчаянный головорез, и что он должен молчать о моем визите сюда. Аппарат заговорил с юношей, а я поспешил убраться. Дорогой я принялся рассчитывать время. Через полчаса будет 9. Рыцари в их тяжёлом вооружении не могут ехать быстро. Конечно, они будут очень торопиться, и дороги теперь хорошие, нет ни снега, ни грязи. Раз за два они переменят лошадей, так что здесь могут быть часов в 6 или немного позже. Во всяком случае будет ещё достаточно светло, чтобы увидеть белую повязку на моей руке. Тогда я возьму на себя командование и провожу их к тюрьме, которую мы окружим, и король будет свободен. План был эффектен. Хотя ещё лучше было бы, если бы всё это произошло при дневном освещении. Но чтобы вернее обеспечить успех, я задумал ещё повидаться со знакомыми, которых я здесь встретил, и сделать так, чтобы они меня узнали. При таком условии мы могли освободить короля ещё раньше приезд рыцарей. Но нужно было действовать очень осторожно, так как дело было рискованное. Я должен был опять преобразиться в знатного человека. А одним прыжком этого не сделаешь. Нет. Я должен постепенно менять свою одежду, приобретая разные отдельные предметы в разных лавках, находящихся на большом расстоянии друг от друга, пока наконец не приобрету всё нужное, чтобы переодеться в шёлк и бархат. Но скоро все мои планы снова разлетелись в дребезги. За первым же углом я наткнулся на одного из рабов нашей партии, идущего в сопровождении тюремного сторожа. Я как нарочно кашлянул, и он вдруг бросил на меня взгляд, которым пронизал меня насквозь. Вероятно, мой кашель показался ему знакомым. Я быстро вошёл в лавку, стал приглядываться к вещам, наблюдая из-под тешка за тем, что делалось за дверью. Сторож и раб остановились и переговаривались о чём-то, заглядывая в лавку. Я подумал, что хорошо бы выйти через другой ход, если он был. Я спросил лавочницу, не могу ли я пройти через другую дверь, чтобы поискать беглого раба, который, как говорят, скрылся где-то позади лавки. Про себя я сказал, что я переряд этот сторож, а что за дверью стоит мой товарищ с другим рабом-убийцей хозяина. Затем я попросил её пойти и сказать ему, что лучше будет, если он уйдёт на другой конец улицы, а я загоню туда раба. Ей было очень интересно посмотреть на убийцу. И она не замедлила исполнить мою просьбу. Тогда я быстро проскользнул через второй ход, запер за собой дверь и спрятал ключ в карман, посмеиваясь над своей выдумкой. Хорошо, вышел я из лавки и не сообразил, что сделал крупную ошибку. Много было способов надуть сторожа, но мне понадобилось выбрать самый эффектный. Такова уж несчастная особенность моей натуры. Я вообразил, что сторож Будучи нормальным человеком, поступит естественно, как и следовало поступить сторожу при данных обстоятельствах. Но должно быть, надо всегда рассчитывать на то, что человек поступит так, как не естественно поступать в его положении. Поступая естественно, сторож, тот, чей же вошёл бы в лавку и пошёл по моим следам, тогда между нами была бы крепко запертая дверь. Прежде чем он успел бы её сломать, я был бы уже далеко и с успехом выполнил бы свой план переодевания. Костюм знатного господина защитил бы меня от ищеек британского закона лучше самой несомненной невинности и чистоты душевной. Но вместо того, чтобы поступить естественным путем, сторож поймал меня на слове и последовал буквально моим указаниям. Итак, пока я шел себе спокойно и потихоньку, при исполненной гордости своим остроумием, он завернул за угол, и я попался снова примехонько ему в лапы. Не было никакого извинения моей оплошности. Конечно, я не сдавался и долго уверял, что только что вернулся из большого путешествия, думая, обмануть раба. Но он твердил свое, что узнал меня. Тогда я начал упрекать его в измене. Он нисколько не обиделся, но очень удивился и сказал, широко открыв глаза, — С чего же это я буду тебя отпускать на свободу, чтобы тебя не повесили, когда из-за тебя нас всех повесят? Поди-ка! — Поди-ка! — было их собственное выражение, которое они употребляли вместо того, чтобы сказать... Было бы смешно или не таковски я. Странно иногда выражался этот народ. Справедливость у них была своя, так сказать, незаконно рожденная справедливость. Но мне ничего не оставалось делать, как подчиниться. Когда вы видите, что все ваши доказательства бесполезны, то не стоит терять на них время. Во всяком случае, это не в моих правилах. Я сказал только, вы не будете повешены, никто из вас не будет. Прежде тебя не считали дураком. Ты хоть бы напоследок-то сохранил свою репутацию. Я знаю, что так будет. Раньше завтрашнего дня мы выйдем из тюрьмы и будем свободны. Сторож выразительно свистнул и почесал за ухом. Из тюрьмы-то вы выйдете, это ты верно сказал. И, пожалуй, пойдете куда захотите, если не прямо к черту. Я постарался скрыть свое беспокойство и сказал хладнокровно, ведь вы сказали, что нас повесят через два дня. Несколько минут назад я так и думал, а теперь иначе обстоит дело. А что же изменилось? Тогда я только думал, а теперь знаю. Мне захотелось уколоть его. О, мудрый служитель закона, поведайте же нам, что вы знаете. А то, что вы будете повешены сегодня, после полудня. Ого, это, видно, уже не смешно. Обопрись-ка на меня. Действительно, мне нужно было на кого-нибудь опереться. Мои рыцари не приедут вовремя. Они опоздают на 3 часа. Ни что в мире не могло спасти короля Англии ни меня, что было ещё важнее. Важнее не только для меня, но и для нации, для нации, которая только что стала на путь цивилизации. Я чувствовал себя очень плохо. Я молчал, до да мне ничего было больше говорить. Я знал теперь о чём говорил сторож. Бежавший раб был пойман. Отсрочка больше не нужна. казнь совершится сегодня. Да. Бежавший раб был найден.